Глава 9. Предатели. Стас. Я решил взять отпуск и поработать дома. Думал, схожу в зал утром, сделаю из Пашки котлету, и весь день пройдет как по маслу. Но Пашка трубку не взял, и пришлось мне отрабатывать удары на лапах и груши. Тоже ничего, но с другом всегда веселее. Веселье мне перепало тоже. Вернувшись домой, я собирался поработать, но меня отвлек мессенджер. Валя прислала сообщение. «Твоя жена тебя изменяет, пока ты продолжаешь хранить идиотскую верность. Открой глаза, Стас». Я игнорировал ее бред и стал листать остальные переписки. «Займись своим проектом», — написал я ей. «Вечером жду отчет». Но вместо отчета вечером Валентина прислала мне тонну фотографий. Я не принимал всерьез ее бред про измену. Мне показалось, что Поле точно сейчас не в том состоянии души, чтобы крутить роман или заводить случайные связи. У нас своих проблем было по горло, чтобы еще и в новое погружаться. По себе судил. Но фотографии, к сожалению, уверяли меня в обратном. Она была на них с мужчиной. И не просто с каким-то незнакомым мужиком, а с Пашкой Годуновым. Я сначала выдохнул. Что такого? Паша с Полей тоже дружил. Он наш общий старинный приятель, «Мы почти родственники. Подумаешь, сходили они позавтракать. С игристом. Поля выглядела неприлично счастливой, держа бокал за ножку. Она смеялась почти на каждом кадре и смотрела на Пашку слишком... ласково, что ли. На второй партии фотокарточек Поля ходила с Пашей по строительному магазину. Он толкал тележку, она стояла у стеллажей. Паша дотянулся до банки с верхней полки. На следующем кадре он укладывал краску в телегу, а Поля снова ему улыбалась. Теперь уже благодарна. Мне давно не доставалось такой улыбки. Я позавидовал Паше, а потом и заревновал. Какого черта он не взял трубку, не перезвонил мне? Вместо этого ходит с моей женой по ресторанам и магазинам. Меня немного успокаивало, что это был строительный, а не какой-нибудь бутик белья. Наверное, Пашка просто помогает Поле. Охренеть, как обидно, что помогаю не я, но она обиделась и поэтому не хочет мне звонить. Да, это можно понять. Я почти успокоил себя и набрал Валю, чтобы вставить люлей за нерабочие послания. Чем она вообще занималась весь день? Откуда у нее эти фото? Я собирался задать все эти вопросы, но она сама начала болтать, едва сняла трубку. «И как тебе твоя святая Полина?» Ехидно заговорила Валя. «Монахиня просто. Утром шампанское, потом с мужиком катается. А где дети при этом?» «Интересно». «Неинтересно», — отрезал я. «Тебя это волновать не должно. Что с замечаниями по твоему объекту? Отработали?» Валентина игнорировала мои вопросы. «А после магазина твоя жена поехала с этим мужиком за вином и трахаться. Куда-то в сторону Калуги. На природе, наверное. Ты рога отрастил до неба, Стас. Неужели тебе удобно с этим аксессуаром? А замечания ребята почти поправили. Ты за мой проект не переживай, я вытяну. За собой последи». Я бросил трубку не в силах слушать ее бред. Но, к сожалению, свои поганые слова Валя подкрепила новой партией фоток. Паша заходил с Полей в винотеку, придерживал дверь, улыбался ей. Они вышли оттуда с покупкой и сели в его машину. И снова я обратил внимание, какая Полина счастливая. Мне бы радоваться по всем христианским канонам, но я никак не мог просветлеть до такой степени. Ни черта мне не нравилось, что Поля была счастлива. «Не со мной». Ладно, Пашка сводил ее позавтракать и достал краску с высокой полки в магазине. Но куда он повез ее потом в компании бутылочки вина? Офигенно, похоже на свидание. В сторону Калуги. В том направлении поле сняла дачу. Проклятие. Хорошенько погрузиться в эту мысль мне не позволил основной заказчик. Он позвонил и долго допрашивал меня по перспективам, даже советовался о заказах на будущее. Мы давно перешли на полуделовое общение. Обсуждали не только работу, но и глобально. Экономику, поверхностно, личное. Закончили разговор на позитивной ноте. Решили вместе лететь в Сочи в сентябре на конференцию. Поле меня убьет», — подумал я первым делом, но потом вспомнил, что она сама отказалась от моря и вообще пытается изо всех сил перестать быть моей женой. Вроде моя ответственность и совесть могли спать спокойно. Жена пилить не будет. У детей тоже свое веселье. Цена за это — секс с моим лучшим другом. С этим тоже мне придется смириться. Я пытался оправдать и Полину, и Пашку. Не могли они так быстро сойтись. А что, если все это не вчера началось? Мрачные мысли терзали меня до рассвета. Я вроде поспал, но и в отключке продолжал думать, представлять. Слишком ярко подсознание рисовало мою жену и моего лучшего друга. Проснувшись с петухами, я понял, что не вынесу больше этих пыток. Единственный способ избавиться от переживаний — поехать к поле. Я наскоро оделся, умылся и поехал на дачу. Гнал как псих, как будто скорость могла что-то решить в моем случае. Подъезжая к даче, я за три дома уже видел Пашку. Рано утром во дворе, полуголый, он отжимался от крыльца веранды с хлопком. Я так не умел, но всегда хотел научиться. Сука, Годунов был в лучшей форме, но мне это не помешает набить ему лицо. Паша продолжал упражнение, когда я подъехал и хлопнул дверью. Он не видел меня и, видимо, не слышал, был в наушниках. Калитка была открыта, и еще один веселый момент. Как можно было не запереться на ночь? Поля совсем голову потеряла. Столько вопросов и ни одного ответа. Я подошел к Паше почти вплотную, едва сдерживаясь, чтобы не пнуть его. Сжал кулаки. Похоже, Пашка заметил мою тень и обернулся. Он выковырнул из ушей Ирпоца. Какого хрена ты тут делаешь? проручал я. Паша вытер пот со лба, поиграл мышцами и невозмутимо сказал: Могу задать тебе тот же вопрос, Тас. Ты тут вроде не живешь, и тебя не приглашали. А тебя, значит, приглашали? Я сжал кулаки, едва сдерживаясь от его нахальной ухмылочки. По дороге я допускал мысль, что Паша мог просто помочь Полине или невинно заночевать в гостях после посиделок с алкоголем. Но его наглый вид больше не внушал мне доверия. Да, меня пригласила Поля. А тебя, если я не ошибаюсь, она видеть не хотела. Какой ты осведомленный! Я сделал шаг вперед, почти касался Пашки теперь. Что еще ты знаешь о моей жене? Знаю, что она больше не хочет ею быть. И ты ей решил помочь окончательно меня забыть, да? Я точно не просив. Кулак сам взлетел в воздух и впечатался в Пашкину скулу. Я моментально ударил второй раз слева и на инстинктах уклонился от Пашкиного замаха. Старая истина. Кто бьет первым, имеет преимущество. Я его себе обеспечил. Паша пытался сориентироваться, выбросил кулак вперед на угад, но лишь попал мне кулаком в плечо, почти не больно. В ответ я ему отвесил с размаху звонкую унизительную пощечину. Годунов пошатнулся, но головой и мощным толчком повалил меня на землю. Я разозлил его, но и сам окончательно взбесился. Мы совершенно дебильно месили друг друга на земле под яблоней. Я пропустил несколько ударов в живот, пытаясь кинуть себя Годунова. Он пыхтел, как паровоз, пытаясь выдавить меня в землю. В общем, мы кувыркались, как худые сумоисты. Бессмысленный и беспощадный бой сорокалетних мужиков. В зале мне нравились спарринги. Там тренер следил, чтобы все было по-спортивному. В жизни нет места фэр-плей. Я выдохся, пытаясь провести захват. Паша тоже не мог изобрести ничего путного и тупо пытался возить меня мордой по земле. В такой сцепке нас и нашла Полина. Краем глаза я увидел, как она бежит к нам, элегантно спрыгивает со ступени к веранды. «Вы сдурели, что ли, оба?» — закричала Полина. Она схватила Пашку с заволоса и потянула. Он ослабил хватку, отвлекаясь на боль, взвыл, как горный олень в период спаривания. Этого мне хватило, чтобы пнуть Годунова в живот и скинуть с себя. Я попытался опрокинуть его на лопатки, но Поле отпустила Пашу и схватила меня за рубашку. «Хватит, Стас, успокойся!» Она оказалась такой сильной. Жена потащила меня за шиворот, и я поддался. Возможно, это не она сильная, а я стал слабым рядом с ней. Боялся задеть нечаянно, поэтому не сопротивлялся. «Встал! Быстро!» — прявкнуло поле и хлопнула меня по плечу. Я поднялся, отряхиваясь от травы и грязи. «Какого черта тут произошло?» — продолжала орать на нас Полина. «Что за петушиные бои вы устроили?» Пашка хрюкнул, вставая на четвереньки и пытаясь отдышаться. «Петушиные», — повторил он, глупо посмеиваясь. «Так меня еще никто не называл». «А козлом называли?» — едко вставил я. «Думаю, не раз». Оля стояла, уперев руки в бока, и очень сурово требовала у меня очередного ответа. «Ты что вообще тут делаешь?» «Я его об этом же спросил», — кашлянул Пашка. «Заткнись», — гаркнули мы с женой хором. Годунов смеялся, поднимаясь. «Муж и жена — одна сатана». «Что за козлина?» «Что ты здесь делаешь?» — повторила Поля, глядя на меня сердито с укором. «Что он здесь делает?» — переспросил я. «Это не твое дело, Стас. Как мило. Это месть, Полина? Или ты пошла в разнос от передозировки кислородом? А можно было трахаться не с моим лучшим другом? Или тебе надо принципиально расхреначить весь мой мир?» «Мне плевать на твой мир, Стас». Ее голос стал грустным, а глаза подозрительно заблестели. «Это заметно. Ты судишь по себе, и это не мои проблемы. Зря приехал, и можешь проваливать». Полина оскорблённый вид позволил моей хромоногой надежде встрепенуться. «Хочешь сказать, между вами ничего не было?» Спросил я тихо, боясь спугнуть собственное облегчение. Поля закусила губу и опустила голову. Я знал, что она не сможет, да и не захочет мне соврать в глаза. Она не такая. Я взял жену за подбородок, заставил ее поднять голову. «Скажи, что ничего не было, Поля». Она отвела взгляд, посмотрела на Пашу. Я тоже перевел на него глаза. Их виноватые морды выдавали мне проклятую правду лучше любых слов. Моя рука упала вдоль тела. «Все понятно», — буркнул я поднос. «Стас», — простонала Поля. «Стас, я...» Не желая ничего слушать, я прошагал мимо нее, толкнул плечом Годунова и поспешил укрыться в машине. Я злился на нее ужасно. Никогда и никому я не чувствовал такой злости. Я сжал руль с такой силой, что костяшки побелели. Нужно убираться, а то вернусь и наломаю дров. Если до этого момента я точно знал, что хочу спасти наш брак, то сейчас идея развестись уже не казалась такой абсурдной. Поля не хотела меня, зато быстренько спелась с Пашкой. Не знаю, как я доехал до дома, не убившись. Дорога плыла перед глазами. Спасибо навыкам, что живой. А с другой стороны, нахрена бы это жизнь, где самые близкие люди тебя предали?» Приехав домой, я упал лицом в подушку и проспал так почти до вечера. Первым желанием было снова уснуть, но телефон вибрировал как бешеный. Я скинул звонок, но экран разблокировал и посмотрел почту. На рабочем ящике висел договор от заказчика, с которым я общался неделю назад. Работа была объемная, но интересная. Сроки там отчаянно горели. Я понимал, что придется отложить другие задачи и обещать сотрудникам тонны премий, чтобы работали по ночам. Поэтому я специально залупил хорошую цену. Любой другой заказчик сказал бы, что я с дуба рухнул и пошел искать другого. А этот подписал с моей ценой. Он не торговался. Вообще. Протерев лицо ладонью, я проснулся и отложил личную драму до лучших времен. Может, Поля права. И мне действительно нужно сосредоточиться на работе.